Глава 56. Ты на вечеринку? Чей-то голос заставил ее вздрогнуть. Теле резко обернулась. Она уже видела этого парня. Он, кажется, с юридического факультета. Что? Тебе тоже пришло приглашение. Добродушно улыбнулся тот. Видимо, да. Кивнула Тель. Надеюсь, там все бесплатно. Не собираюсь платить за пиво, даже не зная, кто все это устраивает. Паренек обвел ее заинтересованным взглядом. «А ты одна? Без подруг?» По спине девушки пробежал холодок. «Сейчас приедет мой парень. Надеюсь, там будет еще много симпатичных девчонок», — хмыкнул он. И они, держа дистанцию, направились к входу. Едва открылась дверь, по ушам ударили басы. Музыка надрывалась так, что вибрации разбегались по стенам и потолку и отдавались в животе. Внутри было темно, слышались голоса, мелькали тени. Густо пахло табаком и парфюмом. Пока Тиль размышляла, безопасно ли входить, парень с юридического буквально втолкнул ее внутрь, как в самый страшный сон, и темнота тут же поглотила ее. «Вот идиотка! Неужели она думала, что действительно может как-то противостоять этим садистам из братства?» Даже хитрость не всегда бьет силу. Неужели Тиль реально полагала, что не попадет снова в ту же ситуацию, из которой в прошлый раз еле-еле нашла выход? Дом был полон людей. Они смеялись, разговаривали, пили, что-то громко обсуждали, пытаясь перекричать музыку. Разделились на компашки и, выпивая, дергались под музыку и болтали. «Парни!» Здесь были только парни, ни одной девушки. Чем дальше Тиль двигалась в толпе, тем отчетливее понимала, что оказалась в ловушке. «Эй, красотка! Ну, наконец-то хоть одна цыпочка! Потанцуем!» Пьяные возгласы раздавались со всех сторон. Незнакомцы так и норовили потрогать ее или ущипнуть. Сердце Тиль разогналось до немыслимых величин, пульс грохотал в ушах. Она шарахалась от них, но прямо шла дальше, пока не оказалась в просторной гостиной, где дышалось немного легче. Но и здесь она не смогла отыскать взглядом ни одной девушки. Худший ночной кошмар приобретал очертания реальности. Стены словно надвигались на неё. А под взглядами десятков голодных глаз дышать становилось все труднее. Тиль почувствовала, как по ее коже скатываются крупные холодные капли. Малышка, налить тебе чего-нибудь. Чье-то пьяное дыхание обожгло щеку. Предпочитаешь покрепче? Приблизился к ней еще один. Может, сразу поднимемся наверх? Хрипло спросил другой. У Тиль пересохло в горле. Ноги отказывались ее держать, перед глазами все плыло. Лучше сдохнуть, чем пережить это еще раз. Она опустила руку в сумочку и обхватила рукой ножницы, которые положила туда заранее на случай, если придется защищаться. Просто так им ее не заполучить. Тиль будет отбиваться, пока не иссякнут силы. Но тут ее запястье кто-то обхватил и крепко сжал. Она подняла взгляд. Мац! Это проверка, не паникуй. «О чем ты?» Он огляделся по сторонам и наклонился к ее уху. «Они нас проверяют. Не показывай свой страх». «Эй, Нюберг, ты решил в одиночку оприходовать единственную девицу на вечеринке?» Прорал один из тех, кто мгновение назад предлагал ей выпить. «Те, кто пройдут проверку, получат приглашение». Шепнул ей Мац и развернулся к тому, кто к нему обращался. Ты что-то сказала моей девушке, Оля. О, брат, ты чего полегче? Тот вскинул руки. Сразу бы и сказал, что она с тобой. Еще слово, и твой язык окажется в твоей заднице, схватив его за грудки, прорычал Нюберг. Затем отшвырнул его от себя и обернулся к остальным. Еще кто-то здесь хочет высказаться. «Нет», — промычал голос из толпы. Никому не хотелось связываться с чемпионом поединков. «Если кто-то хоть пальцем тронет мою девушку, уничтожу», — бросил Мац и обернулся к ней. Тель обреченно вздохнула. «Что ты делаешь?» Она обвела взглядом зал, полный парней, в надежде, что не наткнется на Мартина, который был рядом и все это слышал хотя решимость придерживаться плана значительно поугасла в ней от испуга. «Пытаюсь защитить тебя от пьяных животных. Но ты не мой парень». «Что-то я тут других претендентов не наблюдаю», — ухмыльнулся он. «Если ты, конечно, не планируешь выбрать себе кого-то из этого стада». Тиль смотрела, как Мацу прямо сжимая челюсти, и видела его волнение за маской спокойной холодности. Но почему она не могла оставаться равнодушной, глядя на него? Почему ей так хотелось уступить его напору? Он казался таким понимающим и надежным. Возможно, ему она могла бы открыться. Тиль тряхнула головой. Нет, ничего подобного. Но отматься так приятно пахло, и его лицо было уже таким знакомым, почти родным. К тому же она успела за день соскучиться по этой его лукавой ухмылке. «Нет же, нет». «Что за проверка?» — спросила Тиль, встав на носочки, чтобы перекричать музыку. «Пока сам не понимаю, но кто-то в этой толпе для массовки, и лишь часть претендует на приглашение. А что, Мартин разве не предупредил тебя?» «Думаю, его и не спрашивали», — с неохотой признала она. «М-м-м, как по-мужски, съязвил Мац, наклонившись к тиль. Его дыхание щекоткой пронеслось по ее шее. Ладно, все, я справлюсь сама, выдавила Тиль, нервничая от его близости. Уверена, он приподнял одну бровь. Она ввела взглядом толпу пьяных парней, пожирающих ее взглядами, в перерывах между разговорами и заглатыванием халявной выпивки. Черт! Снова накатило волнение. Рядом с Матсом было намного спокойнее. И что мне делать? Идем. Он потянул ее за собой. Кто-то в толпе громко свистнул, подумав, что они решили уединиться в одной из спален. Но выкрикнуть какую-нибудь мерзость никто так и не решился. Мац провел ее через гостиную в коридор и толкнул дверь в одну из гостевых комнат. Закройся здесь и жди. Я выясню, что назревает, и вернусь за тобой. Что? попробовала возмутиться Тиль. Я не стану сидеть тут и ждать. Он не дал ей договорить. Обхватил ладонями ее лицо и прижался губами к ее губам. Так порывисто, что тиль врезалась спиной в дверной косяк. Еще никогда забота не казалась ей такой возбуждающей, а поцелуи. Такими властными и оттого восхитительными. Сколько бы раз она не давала Мацу отпор, он каждый раз возвращался и заявлял на нее свои права, но умудрялся делать это так, что это не было насилием. Он добивался ее, завоевывал и постепенно заслуживал ее доверия. Тель внезапно поймала себя на том, что чем бы это ни было, она хочет еще и еще. Мац для нее как спасательный круг, который каждый раз не дает опуститься и сгинуть в глубине. Он с трудом отстранился и метнул затуманенный взгляд в комнату, на широкую кровать. Оба знали, что, окажись они внутри наедине, уже не смогут сопротивляться притяжению. Тиль даже не верила, что все это может происходить с ней и её телом. «Ну почему она встретила человека, который ей не безразличен в такой ужасный, неподходящий момент? Зачем судьба так жестоко шутила с ними?» «Никому не открывай», — задыхаясь, проговорил Мац. Коротко поцеловал ее еще раз, втолкнул в комнату и захлопнул дверь. Тиль повернула замок, прислонилась спиной на дверь и постаралась отдышаться. На глаза прорвались слезы. Она не была готова к тому, что в ее отчаянный план мести ворвутся чувства, не думала, что вдруг почувствует себя живой и захочет любить сильнее, чем умереть. Злилась на себя, смеялась над тем, какой оказалась глупой. Тиль крепко сжала веки, а когда открыла их и стерла со щек слезы, Ее взгляд вдруг упал на фотографии на прикроватном столике. На всех снимках была какая-то состоятельная семья. Родители и двое детей возрастом не старше десяти лет. Почему они решили устроить в своем доме отвязную студенческую вечеринку? Девушка медленно подошла к окну и отодвинула штору. На подъездной дорожке притормозили две патрульные машины с мигалками. Сквозь шум музыки прорвались звуки полицейских сирен, из автомобилей вышли сотрудники в форме и направились к двери. «Проверка», — зазвучало в голове. Волки заставляли кандидатов делать что-то незаконное или неприемлемое, чтобы оценить их решимость вступить в братство. Они устроили вечеринку в особняке, хозяева которого отсутствовали, разослали приглашения а затем вызвали полицию. Наблюдать за тем, как будут выкручиваться попавшие в ловушку претенденты — идеальное развлечение. Чёрта с два надо с себя арестовать. Тиль ни за что так не подставит отца. Дождавшись, когда полицейские дойдут до крыльца, девушка открыла окно, оценила расстояние до земли и выпрыгнула наружу. Приземлилась она прямо под яблоней. Слава богу, ей было уже не впервой. А когда в доме начался переполох по случаю прибытия служителей закона, Тиль уже драпала через сад на соседний участок, а оттуда, перемахнув через изгородь, выскочила прямо на дорогу, отряхнулась и, спокойно делая вид, что никуда не торопится, пошла вдоль улицы. Она почти восстановила дыхание, когда возле нее затормозил шикарный спортивный автомобиль. Тиль -хаммер. Вы арестованы! разлился по вечерней прохладе насмешливый бархатный голос Эрика Аспа. Не в этот раз! парировала она, остановившись и откинув волосы с лица. Его ледяные глаза скользнули по ее фигуре и вернулись на лицо. Альфа выразительно улыбнулся. Я в тебе не ошибся. Садись. Тиль хмыкнула. Понял. Он вышел, обошел автомобиль и открыл ей дверцу. «Так лучше?» «Схватываешь на лету», — бросила она, с достоинством прошагала к машине и села. Усмехнувшись, Эрик закрыл за ней дверцу, вернулся за руль и сорвал автомобиль с места. «Так что ты решила?» — спросил он. Ворвавшийся в салон ветер разметал по плечам ее волосы. «Насчет?» мартин просто бредит твоим участием в братстве бросил на нее взгляд терик сначала я не понимал почему он не может просто с тобой развлечься и забыть но теперь сам заинтригован его идея привязать тебя таким образом уже не кажется мне бредовой а мартин знает о моем участии в этом испытании оти это еще не испытание «Это просто церемония. Пройдя через нее, ты заслужила свой пригласительный». Чудесным образом в его руке оказалась уже знакомая ей вещица — фигурка волка. Альфа протянул ее ей. «Если ты решишься их пройти, они навсегда свяжут тебя с братством». «Мне придется делать что-то, чего я не хочу?» Сверля взглядом сувенир, спросила Тиль. «Мы все чем-то жертвуем на этом этапе», — ответил он, рассматривая ее коленки. «Но дальше я позабочусь о том, чтобы твои желания были удовлетворены». Мрачный блеск в его глазах не сулил ничего хорошего. «Ты всегда добиваешься того, чего хочешь», — произнесла Тиль. «Да, я помню». Она взяла фигурку и повертела ее в руках. Но и я не привыкла изменять своим желаниям. «Куда тебя отвеститель? Она взглянула на часы на экране смартфона. «Домой. Хочу проведать родителей». И назвала адрес. «Как там избирательная компания отца?» «Надеюсь на успех». «Тогда должен предупредить. Его соперника Ульфа Ансела поддерживают серьезные силы». «Волки, что ли?» усмехнулась стиль. Эрик ответил ей ленивой улыбкой. Нельзя идти в политику, не заручившись поддержкой нужных людей. Неужели все настолько завязано на тайных между собойчиках и власти тех, у кого есть деньги? Честные выборы уже ничего не решают? Все честно, но за деньги. Подмигнул ей Альфа, небрежно крутанув рулем который отзывался на любое его даже малейшее движение. «Поэтому все и хотят стать частью нашего сообщества». «Так и передам отцу». Эрик рассмеялся. «Спасибо, что подвез. бросила Тиль с улыбкой, когда Альфа остановился у ее дома. Он хотел сказать что-то на прощание, но девушка махнула ему, развернулась и поспешила к двери. Войдя, она сбросила обувь, как привыкла это делать в их семейном доме, и направилась в гостиную нового особняка, который еще не успел стать родным. Повсюду стояли коробки с вещами, и кое-где с мебели еще не успели снять пленку. Тиль! навстречу ей вышла мать. Ничего себе, я уже собиралась ложиться спать. Привет, мам! Она обняла ее. Из гостиной слышался голос отца, заглянув в проем, Тиль увидела, как он размашисто меряет шагами комнату, разговаривая по телефону. «Ты так оделась?» — мать обвела ее взглядом. «И накрасилась?» «Да, я была...» Тиль поморщилась, когда из комнаты вдруг повеяло табаком. Она обернулась и уставилась на столик, где в пепельнице дымилась сигара отца. «На я была в гостях». «Хорошо, как только будет известно, сразу сообщи мне» строго приказал кому-то отец, сбросил вызов и обернулся к ней. Что-то такое в его лице заставило Тиль потерять самообладание. «Матильда», — хрипло произнес он и нервно взбил пальцами седоватые волосы. Рядом с пепельницей уже привычно стоял пузатый бокал, наполовину наполненный виски. Отец всегда накачивался перед сном в особенно тяжелые в эмоциональном плане дни поэтому от него часто пахло алкоголем, даже когда он пытался маскировать этот запах жвачкой. же, поздоровайся с папой», — подтолкнула ее мать. Тиль сделала шаг ему навстречу и замерла. Аромат парфюма с нотками перца чуть не сбил ее с ног. Но даже в тот миг осознание еще только подкрадывалось к ней. Точно зверь на мягких лапах не позволяя в полной мере принять правду, пока у Ханса Хаммера в руке вновь не зазвонил телефон. Эта мелодия ударила ее словно обухом по голове. Отец буквально боготворил Вивальди. Неудивительно, что одна из любимых мелодий даже стояла на вызове. «Смотри-ка, опять бросила туфли», как через вату донесся до нее голос матери. «Если бы ты в прошлый раз не оставила обувь у порога, я бы и не знала, что ты забегала. Я, кстати, убрала туфли в шкаф, если захочешь забрать. Кажется, это твои любимые». Тиль не могла оторвать взгляды от лица отца. Она не могла ни вдохнуть, ни сглотнуть, ни пошевелиться. Ее охватил уже знакомый парализующий ужас, который раньше жил и дышал в ней постоянно. Ужас которое ее сознание пыталось блокировать, замещать другими ложными воспоминаниями. Ужас, который делал из нее робкого зверька, тихого и беспомощного, превращал в существо, которое бежит от мысли о том, что тот, кого ты так любишь, может причинить тебе боль. Она смотрела на Ханса и видела все, о чем он думает. Тиль уже не хуже матери могла считывать его мысли и понимать его настроение. Он стоял, смотрел на нее и ждал, что будет дальше. Выдаст ли она его? Тиль почувствовала, как лед пробирается от ног к голове, сковывая постепенно все мышцы. Молчание означало бы повторение ада. Оно развязало бы ему руки но сказать хоть что то сейчас девушка тоже не могла даже несмотря на то что ненависть в одно мгновение заместила собой любовь ханс почему ты не отвечаешь на звонок нахмурилась сюзанна глядя на то как мобильной разрывается мелодия в ее руках тель повернулась она к дочери да что с вами обоими такое тель быстро вдохнула она была сокрушена тем, что ей наконец-то открылось.